похмелье и отвергнутые влюблённые. Мы всё шли. Я знала всё, что можно было уловить от всех существ, с которыми мы встречались, так же, как можно понять целую Вселенную по одной лишь песчинке. Мы прошли к старому городу самой длинной дорогой, мимо светло-жёлтого фасада Гранд-Отель монте И я не только знала, что это старейшая гостиница в городе, но и чувствовала это, заворачивая за округлый многоэтажный угол здания в стиле ар-деко, где изысканная иностранная публика в вечерних нарядах сидела под зонтиками и наблюдала за гуляющими по улице. Публика наблюдала, но, в отличие от меня, не понимала их. А мне казалось, что я иду сквозь потрескивающее электричеством облако человеческих слабостей и опыта. Здания и тела буквально светились воспоминаниями. Мы сделали крюк, пройдя по набережной мимо магазина Паша и постепенно заполнявшихся ресторанов. Люди прогуливались с огромными рожками мороженого и маленькими собачками. Мы шли мимо мучившихся похмельем и отвергнутых влюбленных, мимо скучающих и ротозеев. Мы проходили мимо любви и утрат сожалений и стыда, надежды и отчаяния, стресса и несварения, кротости и разврата, вдохновения и принятия. Мимо нас скользили мысли о деньгах и музыке, о горе, о зоу-нянях, о больных зубах, о слабых мочевых пузырях, о больных спинах и шуме в ушах. Кто-то отчаянно втягивал живот. Мы проходили мимо наслаждавшихся Айоли с ржаным хлебом и местным вином. Мимо шведки, которая гадала, переживёт ли человечество революцию искусственного интеллекта. До нас долетали обрывки песен и реклам, вирусных видео, неприятных бесед, которые липли к людям, как жвачка к подошеве. Мы шли мимо туристов, вспоминавших книги, которые они читали на пляже и в полёте. Мимо мужчины, которому как-то сказали, что он похож на Киану Ривза. И он искал селфи, на котором он был бы и впрямь похож. Мимо балерины из Парижа, которая задумывалась о том, как правильно моргать. Мимо местного жителя Ибицы, который играл в онлайн-шахматы под уличным фонарём и как раз съел ферзя. Мы прошли мимо человека, который воображал себя диджеем Бушуае, как он играет перед восторженной толпой, танцующей вокруг гостиничного бассейна. Прошли мимо настоящего диджея который играл в клубе «Хай» сегодня ночью, а спустя 24 часа в роскошном клубе «Чинойс», и его украшения позвякивали, но в голове было пусто из-за джетлага после пересадки в Сингапуре. Он скучал по своей 20-летней дочери, которая осталась дома в Чикаго, и гадал, когда ему удастся созвониться с ней по видеосвязи, пока сидел на скамейке, жуя безвкусный вегетарианский бургер и слушая уличного музыканта, поющего песню, которую, как я знала, исполняла Оливия Родриго. Мимо нас скользили мысли на всех языках, эмоции всех цветов. Я знаю, как странно всё это звучит. Но, по правде, это начинало казаться поразительно нормальным. Или ненормальным, но, по крайней мере, естественным. Прошло всего два дня, а мне казалось, что так было всегда. Разница между даром и проклятием порой всего лишь в том, как на них посмотреть.